ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мы вышли из Калвер-отеля в двенадцатом часу ночи. Начиная с восьми, мы выпили по несколько стаканов и съели отличный ужин под разговоры о страховке Геллерд. Теперь, когда у Хелен было время обдумать ситуацию, мне было интересно узнать ее мнение. Она не считала, что мы имеем дело с мошенниками. «Знаю. Полис выглядит подозрительно», — сказала она. «Но это не значит, что дело нечисто». Возможно, все это и правда рекламный трюк, версия правдоподобная. Алан хороший продавец, и ему есть что терять из-за сомнительной продажи. Если он остался доволен, а облапошить его не так просто, то вполне возможно, эти двое ведут честную игру. Когда я говорила с Тимом Эндрюсом, он сказал, что по его мнению с Полисом все в порядке. И он очень высокого мнения об Алане. Оказывается, Эндрюс продал страховку по номинальной цене только потому, что чуть раньше Алан сделал то же самое. Я думаю, он прав. Конечно, Алан не нравится Мэддоксу, твой босс докапывается до любого полиса, но, с другой стороны, у него отличное чутье на неприятности. Пока что Мэддокс не ошибался. Так что, вполне возможно, Алана все же одурачили. «Знаю», — сказал я, — «и вот что меня волнует. Если мы имеем дело с мошенниками... Какой смертью погибнет эта девушка? Пока что у меня лишь одно предположение. И я рассказал о пункте про неисправную электропроводку, исключающем казнь на электрическом стуле. Но Хелен не проявила энтузиазма. Насколько часто казнят женщин? И если это мошенничество, как стоящий за всем человек собирается получить деньги? «Представь, что девушка уже совершила убийство», — пояснил я. Теперь она обзавелась страховками, чтобы обеспечить себе наилучшую защиту, если ее поймают. Согласен, ее шансы отправиться на электрический стул невелики, но они есть. Поэтому и мы, и остальные компании будем защищать ее, чтобы прикрыться от возможного иска. Но Хелен стояла на своем. Она сочла мое предположение надуманным. «Если это мошенничество, — серьезно сказала она, — то преступник рассчитывает сорвать куш, я в этом уверена». Вообще, вся ситуация напоминает подготовку иллюзиониста к какому-то ловкому фокусу. Правой рукой он отвлекает зрителя, а левой исполняет трюк. Но я могу ошибаться. В любом случае, пока мы не встретимся с этой парочкой, подобные разговоры пустая трата времени. И попомни мое слово. Если мы имеем дело с мошенниками, нужно внимательно следить за руками. Сейчас они показывают нам одну карту, но позже выводит из рукава совсем другую. «У тебя что, приступ ясновидения?» — спросил я. «Или же все дело в твоей хваленной интуиции?» Хелен рассмеялась. «Не знаю, дорогой, просто проговариваю мысли вслух. Возможно, я не права». И мы оставили эту тему. После ужина мы поднялись в номер, чтобы переодеться. Я взял из чемодана фомку и полицейский револьвер 38-го калибра. Хелен скользнула в слаксы и черную ветровку, а волосы убрала под тесный берет. Дождавшись лифта, мы спустились в подземный гараж. Увидев Хелен, парковщик вскочил и широко улыбнулся. «Минутку, мисс, сейчас подгоню!» — сказал он и резво умчался за машиной. «Появись я без тебя...» Он и пальцем бы не пошевелил, — заметил я. «Ты успела взять его в оборот?» «Я была с ним учтива только и всего», — прохладно ответила Хелен. «Жаль, что я этого не видел». Между рядами авто показался наш старомодный Бьюик. Смотри, он даже помыл машину. «И заправил полный бак», — добавил парковщик. Выпрыгнув из салона, он принялся протирать ветровое стекло. Его глаза скользнули по фигуре Хелен. В таком наряде она выглядела с ног сшибательно. «Заметили, что у вас рычажок не в порядке? Я поправил». Хелен отблагодарила его щедрой улыбкой, а я втиснул ему в руку доллар, на который он даже не взглянул. Был слишком занят созерцанием моей супруги. Выезжая из гаража, я сказал, «Я чуть было не расквасил этому мерзавцу нос. Видела, как он на тебя смотрел?» «Иногда, мистер Хармас, вы смотрите на меня точно так же», ответила Хелен, «И, по-моему, пока что я не расквасила вам нос». «Ну да ладно. Мы подъезжаем к четвертой улице. На Бойл-авеню есть парковка. Оставим машину там на случай, если какой-нибудь коп решит полюбопытствовать». И помни, милая, если что-то пойдет не так, беги. И давай не будем спорить. С неприятностями разберусь я, в конце концов мне за это платят. А ты положись на свои прелестные ножки. Каких именно неприятностей ты ждешь? Понятия не имею, но у нас должен быть запасной план действий. Если объявятся копы или произойдет что-то еще, убегай да побыстрее, возвращайся в гостиницу и жди меня там. А если ты не вернешься, тогда звони в фэн-шоу, и просив внести за меня залог. Мы замолчали. Я припарковал машину, а по пути к четвертой улице Хелен сказала, «Ты же будешь осторожен, Стив. Мне бы очень не хотелось искать себе нового супруга. Если обзаведешься новым мужем, я обращусь в привидение и буду пугать его по ночам. Давай обойдем здание сзади. Может, найдем открытое окно. Этот переулок ведет к служебному входу». Удостоверившись, что на улице нет любопытных глаз, Мы нырнули в зловонный переулок. На полпути я услышал быстрые шаги. Мы замерли на месте, пристально глядя вперед. Из темноты вынырнула женщина. Она прошмыгнула мимо нас в конец переулка, к выходу на улицу. Во мраке я рассмотрел только накинутый на голову шарф и длинное черное пальто. Женщина появилась внезапно, будто призрак. Мне стало не по себе. Хелен, перепугавшись, вцепилась мне в руку. «Откуда она взялась, черт побери?» пробормотал я, развернувшись к выходу из переулка. Сделав пару шагов, я услышал шум автомобильного мотора. Ускорив ход, я выскочил на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как от бордюра напротив рванула огромная, словно дредноут, машина с выключенными фарами. Хелен догнала меня, и мы оба посмотрели вслед автомобилю. «Что бы это значило?» — поинтересовался я. «Фары выключены...» и умчалась быстрее, чем летучая мышь из преисподней. — Ты заметил, какие у нее духи? — спросила Хелен. — Джой, самая дорогая парфюмерия в мире. — Ну, пора осмотреть переулок, — сказал я, и мы повернули обратно. Через двадцать шагов мы уперлись в глухую стену с единственной дверью, входом для консьержа. — Похоже, женщина вышла отсюда, — сказал я, глядя на вывеску. Белые буквы гласили. Джо Мейсон, консьерж здания, служебный вход. Или же у нее резинка на челках отстегнулась, и она зашла сюда, чтобы ее поправить, сказала Хелен. Это она могла сделать и в машине, заметил я, светя фонариком на дверь. Смотри-ка, не заперто. Я толкнул дверь, и она открылась вовнутрь. Думаю, отсюда она и выскочила. Может, у нее здесь офис? произнесла Хелен, понизив голос. Ну что? «Войдем?» «Ага», — я шагнул в вестибюль. «Не забудь прикрыть дверь». Хелен не забыла. Затем, наклонившись, она подсунула под дверь деревянный клинышек. «Если полицейский надумает войти, то решит, что заперто», — сказала она. Вычитала про этот фокус в книжке. «Умница», — похвалил я. «Теперь помалкивай и не отходи от меня. Пойдем наверх. Лифт не вызывает у меня доверия». Мы бесшумно поднимались по каменным ступеням. Хелен шла в двух шагах за мной. Иногда я мигал фонариком, но большую часть пути мы проделали в потемках. На четвертом этаже Хелен дернула меня за пиджак. Я остановился. «Что такое?» — спросил я, наклонившись к ней. «По-моему, я что-то слышала», — прошептала она. «Такое чувство, что в здании кто-то есть». «Бога ради! Сейчас не время полагаться на чувства. Не заставляй меня нервничать!» Стоя бок о бок, мы вслушивались в темноту, но не слышали ни звука. «Забудь», — сказал я, — «ты просто на взводе». «Ну, пошли, нам нужно подняться на последний этаж». И наше восхождение продолжилось. Добравшись до шестого этажа, мы остановились, чтобы отдышаться. «Теперь посвети», — сказал я. «Покажу тебе, как открывают запертые двери. И бесплатно. Хотя люди победнее тебя платили за просмотр неплохие деньги». Посветить-то я могу, неровным голосом ответила Хелен. Но, похоже, в этом нет необходимости. Ибо дверь была приоткрыта. Мы переглянулись. Должен признаться, волоски у меня на шее встали дыбом. Кто же здесь побывал? Прошептал я. Сегодня днем дверь была заперта. Кто бы ни был, возможно, он еще там, предположила Хелен, прячусь за мою спину. Я выудил пистолет из кармана пиджака. «Ну, давай посмотрим». Пинком распахнув дверь, я осветил фонариком пыльную комнатенку. Письменный стол, два стула, потертый ковер на полу, шкаф картотека. И ни единой живой души. «Странно», — сказал я, входя в комнату. «Может, после меня сюда наведался сам Дэнни?» Закрыв дверь, Хелен подошла к окну, опустила жалюзи и... Свет. «Вряд ли это был Дэнни. Скорее, та женщина, с которой мы столкнулись. Ты что, не чувствуешь запах духов?» Я принюхался, но ничего не учуял. «У Хелен обоняние было не в пример острее моего». «Уверена?» «По-моему, духами здесь не пахнет». «Абсолютно уверена, Стив». Я осмотрел кабинет. «Не похоже, что здесь кто-то рылся». Если у женщины такие духи, она вряд ли станет пользоваться услугами Денни, — продолжила Хелен. — Говорю уже, они очень дорогие. — В таком случае кто она? Что она здесь забыла? Я подошел к пыльному столу и открыл выдвижной ящик. Один хлам. Скрепки, обрывки бумаг, грязные ершики для трубок, пустые банки из-под табака. Ничего интересного. Я проверил остальные ящики. В одном была нестиранная рубаха. В другом полотенце, бритва, пена для бритья и зеркальце. «Каков агент, таков и капитал», — заметил я, закурив сигарету. Хелен открыла картотеку и принялась просматривать какие-то письма. Некоторое время спустя она покачала головой и закрыла шкаф. «Не намек, а на то, где его искать. Посмотри нижний ящик», — предложил я. Хелен так и сделала. Там лежала аккуратная стопка страховых полисов, перевязанная красной ленточкой. «Корень всех бед», — сказал я. «Давай-ка взглянем на эти бумаги». Разложив все десять полисов на столе, мы склонились над ними. Через несколько минут я убедился, что все документы — точные копии полиса, составленного Гудьером. «Весьма разумно», — признал я. «Раз уж решили выдать такой полис, то лучше нашей формулировки не придумаешь. Интересно, отказала ли ей хоть одна компания». Я перевернул одну из бумаг, чтобы посмотреть на подпись. «Эй, глянь-ка! Клякса! И отпечаток пальца!» «Причем на каждом», — добавила Хелен, быстро проверив остальные документы. Мы переглянулись. «Алан божится, что отпечаток был оставлен случайно. А вот доказательство того, что это не так. Похоже, мы что-то нащупали, хотя я и не знаю, что именно». Хелен, нахмурившись, смотрела на полица. «Возможно, первый отпечаток появился случайно», — произнесла она. «Девушке это понравилось, и она решила оставить свой пальчик на остальных документах». «Снова твоя интуиция?» — Хелен покачала головой. «Нет». «Нужно поспрашивать у других агентов, не сложилось ли у них впечатление, что отпечаток был оставлен нарочно», — сказала она, сворачивая полисы. «Тут я с тобой согласна, Стив. Эти кляксы выглядят подозрительно». Я положил стопку полисов на место. Больше тут не на что смотреть. Пошли-ка отсюда. По крайней мере, мы не потратили время впустую, хоть так и не выяснили, где наша парочка. Оставив дверь приоткрытой, мы вышли на лестничную площадку и минуту постояли, прислушиваясь к едва слышному углу автомобилей на улице, после чего пошли вниз по лестнице. Мы двигались стремительно и бесшумно. На третьем этаже Хелен остановилась, и схватила меня за руку. «Погоди!» — тревожно шепнула она. «Слышишь?» Я выключил фонарик. Мы замерли в темноте бок о бок. Затем я услышал то же, что и Хелен. Тихий, скребущий звук, доносившийся откуда-то снизу. Казалось, по каменному полу медленно волокут что-то вроде мешка. Хелен вцепилась мне в руку. «Что это?» — спросила она, чуть дыша. Шагнув к перилам, я глянул вниз. Ничего, кроме черной пустоты. Скребущий звук не утихал. «Там кто-то есть», — прошептал я. «Похоже, что-то передвигают». Мы перегнулись через перила и застыли в ожидании, навострив уши. Из темноты донеслись новые скребущие звуки, а за ними последовал ляск металла о металл, от которого мы едва не подпрыгнули до потолка. «Это лифт», — сказал я, оттаскивая Хелен от перил. «Кто-то едет наверх!» «Кто бы это мог быть?» — спросила она, и я почувствовал, что она вся дрожит. «Не пугайся. Давай-ка спрячемся». Мы отошли в сторонку. Лифт, поскрипывая, медленно шел вверх. Я толкнул дверь одного из офисов, но она была заперта. «На лестницу!» — прошептала Хелен. «Спустимся, пока он будет подниматься». Я взял ее за руку, и мы на ощупь двинулись к лестнице. Пошарив ногой в поисках первой ступеньки, я услышал новый звук и застыл на месте. Это был жуткий, сдавленный стон. Он исходил из шахты лифта, заполняя собой все здание. «Кому-то нехорошо», — сказала Хелен. «Стив, мне страшно». Я прижал ее к себе, не переставая прислушиваться. Лифт приближался к нашей лестничной площадке. Глянув в окошко шахты, я увидел его очертания. Он двигался все медленнее и медленнее, пока не остановился в паре ярдов от нас. Из кабины донесся негромкий шум, от которого у Хелен перехватило дыхание. Прерывистый вздох и звук, словно что-то шаркнуло по стене. Выдернув пистолет, я толкнул Хелен за спину и включил фонарик. Луч света упал на решетку. Хелен тихо вскрикнула. «Стекая с приступки лифта! В шахту!» Капала кровь. Сжимая в дрожащей руке фонарик, я сделал шаг вперед и заглянул в кабину. В углу, к стенке лифта, привалился консьерж. Его жестяные очки висели на одной душке, глаза были безжизненными, а лицо перепачкано кровью. Я подался вперед. Внезапно безвольное тело сползло в бок, консьерж откатился от стенки и мешком упал у решетки. Где-то вдалеке, разрезая тишину ночи, раздался пронзительный вой полицейской сирены.